Продолжение боев Ранним утром 17 апреля начинается вторая фаза операции. Планируется пробить большой лесной массив в направлении Ловоти. Внезапно в 6 утра русские гвардейские минометы «Катюши» накрывают огнем немецкие подразделения южнее Закорытна, где около сутки в долине реки Старовская Робья ведут боевые действия подразделения полка «Бориса». Батальон Буша выступает из леса западнее Бякова с целью поддержать атаку на правом фланге. Из Бякова в лес по направлению к Кловати выдвинулась боевая группа СС Клефнера. Из записок Шабера, который стоит со своей передвижной радиостанцией недалеко от Гати около Бякова. Целый день Ил-2 усиленно обстреливают Гать и сбрасывают осколочные бомбы. Кроме того, стреляет русская артиллерия и многоствольные реактивные установки. В 50 метрах за мной, в лесу, стреляет 10-сантиметровая батарея артиллерийского полка «Мертвой головы». В ночь на 18 апреля о сне не может быть речи. Русская артиллерия непрерывно обстреливает немецкие позиции, находящиеся в зоне досягаемости. Участок реки Робья является целью ночных атак русских. На севере стоит мощный грохот. Несколько русских батарей обстреливают территорию по обе стороны ГАТИ, чтобы помешать ночному подвозу. В этом хаосе не слышно швейных машинок. Они выбрали ГАТИ в качестве объекта бомбардировок. Ранним утром 18 апреля шум превращается в преисподнюю. Эскадрильи штук сбрасывают свои 250-килограммовые бомбы в полосе атаки. Немецкая артиллерия бьет изо всех стволов. Разрываются русские снаряды. Когда штуки улетают, появляются немецкие бомбардировщики, выполняющие серийное бомбометание. ССовцы в ледяной воде и трясине метр за метром продвигаются от Бякова-Камычкина. Вечером пятого дня наступления батальон эсэс «Бохмана» стоял перед Амычкино. 19 апреля для наступающих не было успеха. Две попытки эсэсовского батальона захватить Амычкино были отражены его защитниками. Как всегда в подобных ситуациях в дело подключились штуки, сбрасывая смертоносный груз на деревню, на русскую пехоту и артиллерийские позиции в треугольном лесу севернее Амычкино. Видя безрезультатность прямых атак на омычкина Бохман изменил направление удара и направил боевую группу к реке Ловоть. После полудня эсэсовцы форсировали наступление на юг на омычкина и на Треугольный лес. К исходу дня ценой больших потерь Амычкина перешло к немцам. После этого батальон «Буша» 290-я пехотная дивизия берет на себя ответственность за безопасность шоссе между Амычкино и бякова и выдвигается севернее шоссе, где постоянно пребывает вода. После бомбардировки штуками треугольного леса боевая группа «Бохмана» продолжает наступать по дороге на Новое Рамушево. В треугольном лесу обнаружили 15 орудий, которые русские не смогли вывести из-за безобразного состояния дорог и отсутствия транспорта. По мнению эсэсовцев, это были как раз те орудия, которые почти полностью парализовали атаку немцев в предыдущие дни. Неизвестно, были ли они в исправном состоянии или выведены из строя. Эсэсовцы на дороге Омычкина-Новое Рамушево попали под сильный прицельный огонь с западного берега Ловоти, который еще занят русскими. Ротенфюрер эсэс Шеффлер пишет. «Мы двигаемся на Новое Рамушево». Сопротивление противника усиливается. У нас много потерь. Боевое орудие перекрывает нам дорогу. До окраины деревни еще 800 метров. После ожесточенного боя к 20.00 немцы взяли Новое Рамушево. Незамедлительно подполковник Борис переносит свой командный пункт в эту деревню, в которой уцелел лишь один дом и половина сарая, а остальная территория сравнялась с землей. По другую сторону Ловати, западная часть деревни Рамушево, полыхает огнем. Эсэсовцы приближаются к реке между Амычкино и Новым Рамушевым. Бои продолжаются. Поздним вечером к батальону Бохмана в Новом Рамушеве подошли 70 саперов из роты Зейла. Помощь пришла вовремя, так как русские пытаются вернуть себе населенный пункт при поддержке танков. С западного берега Ловати по немецким позициям ведет огонь русская артиллерия. Залпы «Катюш» накрывают Новое Рамушево. Русская пехота, несмотря на отчаянное упорство и потери, не смогла преодолеть стену оборонительного огня эсэсовцев. Между тем ударная группа Крона, дислоцирующиеся севернее шоссе, продвигаются на север, чтобы на болоте Сучан обеспечить в ходе боев правый фланг Клина. В то время как со стороны котла оборудуются позиции для обороны отвоеванной территории, На западном берегу Ловати начинается новая атака группы «Зейдлица». В 18.30 21 апреля 1942 года солдаты из ударной группы «Бохмана» увидели фигуры на противоположном берегу и закричали «Они здесь! Они здесь!» С другой стороны Ловати стали махать руками солдаты из 8-й легкопехотной дивизии «Егерской» из состава группы «Зейдлица». В следующую ночь с 21 на 22 апреля связисты эсэсовской дивизии садятся в надувную лодку, чтобы переправиться через ловоть и установить прямую связь с командованием группы Зейдлица. 22 апреля 1942 года шеф генерального штаба Хадлер делает запись. Бреж закрыта, но теперь ее нужно сделать способной нести нагрузку. Другими словами, это означает... Продолжение наступления на север-юг, чтобы расширить и закрепить узкий проход от Васильевщины через Бяково, Амычкино, новая Рамушево. В наступлении на север, которое должны осуществлять батальоны Пантеля, 32-я пехотная дивизия, и Лаумы, 12-я пехотная дивизия, принимает участие также эсэсовская рота Зейла. В то время, как в ночь с 24 на 25 апреля Ударная группа «Крона» с большими потерями смогла форсировать небольшой ручей «Вилень». Днем 25 апреля рота «Зейла» сооружает предмостные укрепления. Они нужны для обеспечения правого фланга батальонов «Бориса», задействованных в северном направлении в районе болота «Сучан». Неожиданно «Зейла» получает приказ взять старое Рамушева, ведя свою роту впереди наступательных батальонов. Ночью 25 апреля рота занимает исходную позицию в Новом Рамушеве. Оберштурмфюрер СС Шефель пишет. Мы быстро добираемся до середины деревни, и тут разгорается жаркое сражение. Мы продвигаемся по деревне маленькими шажками, у нас есть первые потери. Наша атака ослабевает, мы слишком слабы. В конце деревни стоит большое массивное здание школы. Мы лежим перед школой три часа. Запрашиваем штуки. Они сбрасывают бомбы на цель. Мы движемся вперед. Но к дому приблизиться не можем. Проходит час за часом. Мы снова запрашиваем поддержку штук. Но желаемый успех не приходит. Дом только слегка поврежден. Тем временем эсэсовские инженеры сооружают посреди моста мостки. Подтягивается штурмовое орудие. И поражает дом прямым попаданием. С западного берега Ловоти. Запрашивается огонь артиллерии и минометов. Ударный взвод несколько часов пытается взять штурмом школу, отчаянно защищаемую русскими. Русские, взятые в тиски с юга и с севера, понимают безысходность своего положения, но не сдаются. В 16.00 очаг вражеского сопротивления берется штурмом. И теперь становится понятным, почему школа так упорно защищалась. Среди погибших русских лежат два политкомиссара. Слева и справа от школы находятся хорошо замаскированные подземные бункеры с огневой позицией по направлению к Ловоти. Этот бой стоил Роти Зейла 9 погибших и 11 раненых. Роти Зейла приказано оставаться в Старом Рамушеве, а оба армейских батальона двинулись по направлению к Александровке, которая 28 апреля переходит в немецкие руки. На примере боя за Старое Рамушево видно, что старания Эйки по воспитанию ненависти к советской России дали результаты. Автор вышеприведенных строк, сс эсэсовец Шефель, убежден, что именно политкомиссары заставляли русских солдат сражаться с таким упорством. Это не соответствовало действительности. Неудачную для немцев боевую операцию легче свалить на мифических комиссаров, а не на неумелые действия немецких солдат. Русские сражались против ненавистных захватчиков, и комиссары тут ни при чем. Для организации взятия последних русских опорных пунктов Кобылкина и Новоселья 26 апреля 1942 года с фронта у Лужно штаб второго батальона третьего полка дивизии СС «Мертвая голова» переводится на Западный фронт. Южнее Амычкина из разных подразделений эсэсовской дивизии формируется ударная группа под командованием штурбанфюрера эсэс Дейзенхофе. Группа должна установить связь с силами группы Зейдлица, наступающими на Кобылкино с севера 18-я моторизованная дивизия и запада 329-я пехотная дивизия и на этом месте разорвать кольцо окружения». Ночью 30 апреля ударная группа Дейзенхофе на надувных лодках переправляется через Робью и внезапной атакой вырывает новоселье из рук русских. После рассвета русская пехота при поддержке танков врывается в юго-западную часть деревни. При отражении атаки штурбанфюрер СС Дейзенхофе в ходе боя получает ранение но населенный пункт остался у немцев. Тем временем группа «Зейдлица» продолжала наступление на юг. В течение дня 30 апреля была сформирована линия обороны, которая в полутора километрах северо западнее выхода из Кобылкина примыкает к переднему краю обороны. Тем самым восстанавливается десантный мостик между 10 и 2 армейскими корпусами на обеих сторонах Ловати от Рецеф до Кобылкина с одной стороны и от Присморжья до Новоселья с другой. Операция за бортный трап и наведение мостов завершены. По подсчетам ЭКЕ, с начала февраля Красная Армия потеряла 7 тысяч человек.